Глава шестая через несколько минут после того как я сошла с поезда к станции подошел господин мурау он был одет в европейский костюм из бежевого сукна а его гладко выбритое хмурое лицо выглядело непривычно Мне больше нравилось видеть его в традиционной черной одежде которая ему очень шла. В уютной обстановке Рюкана или книжного клуба серьезный, напряженный мужчина, который подошел ко мне сейчас, казался незнакомым и неприятным, особенно в свете тайны, которой он окружил нашу встречу. Однако, подойдя ближе, он сменил озабоченное выражение на приветливое и улыбнулся. Это немного развеяло мое беспокойство. Видимо, Кадзура прав. Хотя Мурао лицемерен, он, скорее всего, не представляет опасности. Вряд ли он рискнет своей репутацией, вовлекаясь в новое преступление, которое может повредить ему еще сильнее старого. «Я хочу показать вам свой старый дом, Эмико», сказал он, внимательно посмотрев на меня. Я догадалась. Тот самый, с которого началась эта история? Да, верно. Пойдемте. Мы направились к старым кварталам, туда, где я проходила неделю назад, пытаясь угадать, где находится его старый дом. «Не бойтесь», — вдруг сказал он. «Почему вы думаете, что боюсь?» «Я вам доверяю, господин Мурао». «Вы обычно гораздо приветливее». Хотя обычно мы не видимся наедине, я, честно говоря, рассчитывал на обратное. Что мне сделать, чтобы развеселить вас? Я улыбнулась, не зная, как ответить. И вместо этого напомнила, что мы уже оставались наедине неделю назад, когда он провожал меня после первой встречи в Рюкане. И я была вполне приветлива. Действительно. Ну что ж, рад ошибаться. Кстати, мы пришли. Я поняла, что угадала с кварталом. Но Мурао привел меня не к тем домам, которые я рассматривала, а на соседнюю улицу. Она, правда, выглядела не лучше. Невесёлая и местами заброшенная. Я хотел продать этот дом, но передумал. Сказал он, доставая ключ. Туристическая отрасль возрождается. Приезжих все больше и через пять лет можно будет продать его за гораздо большую сумму. Пока он возился с замком, я пыталась найти взглядом Кадзура. Я надеялась, что он не потерял нас, и спрятался так, чтобы увидеть, в какой дом мы входим. Но его нигде не было видно. Мурау открыл калитку, пропустил меня, и я вошла во двор. Здесь была такая же плотная застройка, как на нашей улице. Чтобы попасть в сад, пришлось идти по узкому проходу между домом и забором. Вдоль стены дома лежал аккуратно сложенный хлам. Видимо, хозяин не решился его выбросить. Я прошла вперед, до пруда, на берегу которого стояла скамейка из заросшей мхом Юки-Митора. Каменные фонари. Хотите зайти в дом? Спросил Мурао. Я обернулась. Он стоял около двери дома, держа на готове ключ. Двор казался мне знакомым, хотя я никогда здесь не была. Это ощущение удивляло, потому что я очень люблю японские сады. Замечая в них детали, которые могут быть невидимы другим. Камни. Растения, постройки, даже цвет воды — Все в таких садах уникально. Нет, я никогда не видела этого места. И все же... Мурао ждал ответа, а я вспоминала. И вспомнила. Узкий проход, обрамлённый покосившимися деревянными стенами, и высоким серым забором, казалось, скрывал в себе бесчисленные секреты. Маленький пруд, его воды, затянутые мраком, отражали редкие отблески заката, словно глаз, следящий за каждым шагом. Старинный каменный фонарь, заброшенный и покрытый паутиной, добавлял сцене налет зловещей торжественности. «Вы ведь узнали сад из рукописи, не так ли?» Вдруг спросил Мурау. Я кивнула, чувствуя, как внутри меня все сжалось. «Да». Я старалась сохранять спокойствие и легкую улыбку, но я не ожидала увидеть его здесь. Мурау заметил мое беспокойство и, кажется, не без удовольствия продолжил. «Я пригласил вас сюда...» Не случайно. Этот сад действительно имеет значение для всей истории. Мы сели на лавку, и я наблюдала, как он раскуривает трубку, избегая моего взгляда и всматриваясь в окружающие нас старые постройки. «Если начнется дождь, мы зайдем внутрь», — сказал он. «Хорошо», — согласилась я, стараясь не выдать своего беспокойства. В ожидании, пока он начнет разговор, я не могла не думать о том, почему он захотел, чтобы я пришла именно сюда. Мурао продолжал раскуривать трубку, не глядя на меня. «Так что вы думаете о рукописи?» В этот момент я заметила, что за забором что-то шевельнулось. Надеясь, что это Кадзура, я пыталась сохранять спокойствие. «Я думаю, что это написано плохо», — сказала я наконец. «И вовсе не потому, что автор — Яэ. Только расскажите, почему рукопись передала официантка из Рюкана?» Этого я так и не сумела понять. «Яэ?» — Удивленно повторил Мурао. «Нет, это написал я». «Вы? Но как вам удалось сделать так плохо?» Это я и хотела обсудить с вами. Мурао вздохнул, как будто готовясь к сложному разговору. История довольно сложная, но я думаю, что именно вы сможете меня понять. Видите ли, я не старался писать плохо. Это мой стиль. Я покачала головой в недоумении. Но я читала ваши романы. Я вполне могу судить о качестве текста, и они а вот романы, напротив, — писал не я. Мурао улыбнулся, причем искренне, совсем не так, как полчаса назад на станции. Ему как будто стало легче от этого признания. А у меня наоборот. Голова от него пошла кругом. Ох, если Кадзура действительно послушивает нас с той стороны забора, как же напряженно сейчас работает его мозг. Мне хотелось, чтобы вы оценили мой текст непредвзято. Я оценила. Извините, если моя оценка была резкой. Я думала, что автором была Яя. Ничего страшного, — сказал Мурао. Я понимаю. Мне важно, чтобы вы знали, что я сделал это не со злым умыслом. И не извиняйтесь. Уверен, вы сказали бы то же самое, если бы заранее знали, кто автор. Помните, два года тому назад, когда я еще не вернулся окончательно в Киото, а все еще жил на Хоккайдо, я приезжал в редакцию «Дзюмон». Я тогда обсуждал с господином Инноуэ серию исторических рассказов, а уж после их выхода переключился на женские романы. Да. Кадзура тогда решил, что это потому, что они приносят больше денег. «И это тоже», — согласился Мурау. «Но секрет был в том, что первые два романа, которые вышли в 22 и 23 году, написала женщина, с которой я тогда жил. Мы были близки. Я часто рассказывал ей о войне, и она предложила мне написать книгу. Когда я набросал первый черновик, Она посмотрела на него и сказала почти то же самое, что и вы сейчас. Что поделать, я многое видел и пережил, но собрать это в текст, который бы трогал, у меня не получилось. Я не могла перестать думать о том, зачем он сейчас рассказывает мне все это, Еще и в уединенном месте. В книжках, конечно, злодей излагает свои мотивы и планы детективу, но потом... Детективу приходится что-то предпринимать, чтобы остаться в живых и задержать преступника. А что могла сделать я? Даже если Кадзура действительно был рядом, он не мог мне помочь. Между нами была каменная стена высотой полтора метра. Он мог разве что встать в полный рост и таким образом обнаружить свое присутствие как свидетеля. И тогда мы решили, что на публикациях будет стоять мое имя. Все-таки речь про политику, про войну. Согласитесь, женщину не стали бы читать. Так мы опубликовали два романа. В начале 1925 года она написала для меня ту самую серию рассказов, которую я приносил в дюмон Но вскоре я ушел от нее и стал встречаться с женщиной, которая редактировала эти книги. Я задумалась. Ведь в таком случае я должна знать этого редактора? Вы ведь про Итоэ Санаэ? О! Мурао понял, что я подрабатывала в Дюмон, когда заканчивала учебу, и, конечно, знала всех, кто там работал. Да, про неё. Сыная была племянницей тетиной подруги, госпожи Итоо. Больше того, в Димон я оказалась по ее рекомендации. Вот почему вчера, когда госпожа Итоо была у нас в гостях, она так заинтересовалась тем, что Мурао провожал меня. Наверняка она знала, что у племянницы был с ним роман. Но знала ли она, что та написала для него две книги? «Санаэ», — продолжал он, — «как-то давно, еще до нашего знакомства, пыталась писать любовную прозу, но ее не заметили. Тогда она бросила это дело и стала работать над чужими текстами. Через некоторое время я открылся ей, и мы подумали, почему бы не продолжить работу. Вот только писать про историю ей не хотелось. Да у нее не особо получалось. Я, конечно, боялся менять жанр, но потом мы подумали, что любовные романы будут продаваться даже лучше. Так что ваш друг, господин Накадзима, был совершенно прав в своем предположении. Я вдруг начала понимать, зачем он меня позвал. Совсем не для того, чтобы сделать что-то дурное. И теперь вы хотите? Да. Мне нужен кто-то, с кем я смогу продолжить работу. Санаэ написала для меня два романа. Но в декабре, когда я вернулся в Киото, мы расстались. Пока я оставался на Хоккайдо, мы встречались не так часто, и все шло хорошо. Но когда я вернулся сюда, Саная, скажем так, поставила вопрос ребром о совместной жизни. Ей казалось, что теперь нет препятствий для этого, но я думала иначе. Поэтому мы решили расстаться. Это было похоже на правду. Саная действительно уволилась этой зимой буквально два месяца назад и куда-то уехала. Видимо, не захотела оставаться в городе, куда вернулся Мурао. Место ее в Дюмон оказалось вакантным, но я не решалась говорить с господином Иннауэ о возможности занять его. Меня ведь только недавно приняли на полную ставку. Мурао продолжал. Уже конец апреля, а у меня все еще нет новой книги. Кроме того, эта неприятность с моей служанкой заставляет меня нервничать. А вы? Я оценил ваш слог, ваш ум. Я так устала, Мико. И вы мне так нужны. Теперь я немного расслабилась. Во всяком случае, мне показалось, что опасности для меня не было. Видимо... Это именно то, что он имел в виду, когда неделю назад сказал, что мы с ним сочтемся. Но я все еще не была уверена, предлагает ли он мне только сотрудничество или что-то большее? Эти женщины, которые писали книги за него, были с ним в романтических отношениях, а он, как минимум у него есть яя, И все эти женщины из Эрики. Я очень ценю вашу откровенность, господин Мурал. Но как же я? Разве не она теперь помогает вам? Аккуратно поинтересовалась я, стараясь выделить слово ⁇ помогает ⁇ Он посмотрел на трубку, которая опять погасла, и начал вытряхивать из нее пепел. Я им. Это второе, о чем я хотел бы поговорить с вами. Прошлое воскресенье, после того, как я рассказал вам и господину Накадзе о своих неприятностях, я встречался с ней. Она хорошая девушка, но, как бы это сказать, довольно капризная и импульсивная. Ей не понравилось, что я привлёк вас к этой истории и она решила доказать, что сама справится с расследованием. Я тогда не воспринял ее слова всерьёз. А вот она взялась за дело с полной серьёзностью. Мы должны были увидеться в пятницу вечером, но она не пришла на встречу. Я позвонил ей домой, и мне сказали, что она уехала на ночь к подругам. Это показалось мне странным, поскольку мы договаривались о встрече, но я ей могла легко передумать. Поменять планы и не сообщить об этом, особенно учитывая напряженные отношения между нами из-за вашего участия в расследовании. Так я и, значит, действительно сочла меня соперницей. Пока это было всего лишь предположением, я особо не думала об этом. Но теперь вдруг осознала. Обеспеченная красавица Яи хотя бы мельком допустила, что может проиграть мне. Эта мысль принесла мне некоторое удовлетворение. Но вчера утром она тоже не объявилась, а днём мне принесли телеграмму. Мурао достал из внутреннего кармана лист плотной бумаги и протянул его мне. Уехала искать дом на око. Вечером мне его покажут. Приеду завтра. Я и Адрес отправления был указан как Мукомати. Каким-то образом, я и вызнала, что Наоки теперь живет в Мукомати. Не знаю каким, честно говоря. Ведь я с самого начала пытался сделать это по своим каналам. Может, привлекла связи отца или заплатила кому-то. В любом случае, она узнала примерный пункт назначения, но не дом. И не сказав мне ничего, уехала туда, видимо, чтобы найти конкретный адрес и тогда уже сообщить мне. Так она уехала в пятницу или в субботу? В том-то и дело, что я не знаю. Ее домашние сказали, что в пятницу она уехала к подругам. Каким бог весть? Не поеду же я домой к незнакомым девушкам это выяснять. Но телеграмма пришла в субботу. «А что говорит полиция?» Мурао пожал плечами. «Если ее родители заявляли, то полиция свяжется с ними, не со мной. Но когда я получил эту телеграмму, то подумал, что это отличный шанс для вас». Ведь теперь, благодаря Яе, у вас есть практически все, чтобы найти на око. Нужно всего лишь съездить в Мукумати. Он помолчал и добавил. И заодно узнать, что с Яей, конечно же. Я не верила тому, что слышу. Ваша девушка захотела помочь вам, и одна поехала туда, где живет человек, способный на убийство. Теперь от нее нет вестей, и вы предлагаете мне отправиться на ее поиски. А когда я найду ее, то займу место литературного паденщика, невидимой помощницы, о которой никто не знает, но которая делает всю работу, лишь бы вы продолжали оставаться на пике славы. Но на людях рядом с вами будет все равно она, потому что ее положение в обществе и сравнить с моим нельзя. Я все правильно поняла? «Вы очень грубо описали ситуацию», — с мягким укором сказал Мурал. «Но ведь мы примерно так и договаривались. Вы помогаете мне найти адрес на а я помогаю вам с работой. Разве нет?» «Да и к тому же я и сильно облегчила вам задачу». В последние несколько минут разговор удивлял меня все больше. Равнодушие Мурао к судьбе Яи, его наивные рассуждения о том, какова будет его помощь мне с работой, и особенно его уверенность в том, что я приму эту помощь с радостью. Все это было поразительно. «Простите, господин Мурао, но я не стану больше вам помогать», сказала я, «ни с расследованием, ни с поисками Яи, ни с книгами». Не знаю, отразится ли мой отказ на моем положении, но давайте будем честны. Оно не настолько важно, чтобы рисковать ради него и играть в ваши игры. Если я не могу рассчитывать на вашу порядочность, значит, придется начинать все заново в другой профессии. Хотя было бы жаль. Но нет. Извините еще раз. Я пошла к калитке тем же узким проходом, через который мы пришли в сад. За спиной не издавалось ни звука. Очень хотелось оглянуться, чтобы увидеть выражение лица Мурао и понять, осознает ли он, насколько его предложение чудовищно. Но я удержалась и вышла на улицу. У станции меня догнал Кадзура. «Ты всё слышал?» Первым делом спросила я. «Ничего не слышал», — ответил Кадзера. «Я думала, ты был там, на соседнем участке, за забором». «Нет, я залез в дом, чтобы посмотреть, нет ли там чего интересного, и заодно понаблюдать за вами из окна. Дом, к сожалению, полностью пуст. Никаких бумаг, писем, ничего. Оно и понятно». «Ведь он стоит нежилым все эти 18 лет. Так что у вас там было?» «Погоди. Залез в дом? Как?» «Да это несложно», — показал он какие-то железки. «С другой стороны есть еще одна дверь. Через нее и вошел. Я не припоминала, чтобы я взламывал чужие дома. Хотя, может, это осталось за кадром? Мы сели на лавку и стали ждать поезд. В общем, автор рукописи — он сам. И это единственное, что он написал за последние годы. Первые два романа писала одна женщина, следующие два — другая. Но с ней он расстался в прошлом году. И угадай, на кого он теперь рассчитывает? Кадзера присвистнул. «Да ну! Ты уже придумала сюжет? Не перебивай меня, я ужасно зла» но не хочу забыть ни одной детали из разговора. Ты, наверное, думаешь, что он предложил мне какие-то особые условия, например, что я займу место яи А ты ведь об этом подумал. Так вот, нет. Яе то ли в пятницу, то ли в субботу уехала в Мукомати, потому что вроде бы там живёт наука. Неизвестно даже в какой день, понимаешь, ему все равно. Все, что его волнует, это он сам. Он предложил мне съездить туда, раз уж известна нужная станция, узнать, что случилось с Яе и привести ему точный адрес на око, а потом заняться его книгой. А он в это время, наверное, будет заниматься Яе, если они не расстанутся после этого. Или девицами из Эрики. Вот теперь спроси себя, придумала ли я уже сюжет для его пятого романа. И, кстати... Я сказала ему, что не буду продолжать расследование. Кадзура слушал меня с такой блаженной улыбкой, как будто история подтверждала какую-то его правоту. Или, по крайней мере, его забавляла. А я бы посмотрел, как ты бы писала любовный роман. Это было бы интересно. Ты подумал о том же, о чем и я, Кадзура. Ему уже один раз пришлось сменить жанр одновременно с тем, как он сменил женщину. Видимо, именно поэтому он решил, что для литературного рабства лучше найти кого-то, с кем он будет связан только деловыми отношениями. Так он надеется сохранить этого человека надолго или даже навсегда. А тебе что, до сих пор хотелось бы иметь с ним какие-то другие отношения? Нет. Уже нет. Ни за что. Он, конечно, такой, как тебе сказать, как произведение искусства. Красивый, обходительный, хорошо говорит. Но то, как он обращается с людьми, без прямого насилия, но с таким хладнокровием, просто невероятно. Он даже не понимает, что у других людей есть свои чувства, желания, планы. Думаешь? А мне кажется, он все понимает. Но если бы он это понимал, разве вел вёл бы себя так? Нельзя быть по-настоящему плохим человеком, если не умеешь сочувствовать другим, Эмико. Не могу сказать, что Кадзура редко делился со мной своими наблюдениями о людях, но обычно он только констатировал факты. Кто-то плох, кто-то жаден, кто-то зол, а кто-то глуп. Рассуждение о сложности человеческой натуры он считал чем-то сентиментальным и даже постыдным. Но в последние месяцы он как будто начал меняться, задумываясь о том, что не все так однозначно, и иногда позволял мне заглянуть в свои мысли. «Именно способность понимать чужие души, — продолжал он, — дает возможность управлять людьми и использовать их в своих интересах. По-настоящему плохие люди как раз отлично понимают других. Тот, кто не понимает ничего о ближнем, действует и хорошо, и плохо. Ну, гад. Подошел поезд, и мы поехали домой, молча переваривая все, что узнали. Я рад, что ты сегодня приняла такое решение. Вдруг сказал Кадзура, когда мы сошли на своей станции. Мне бы не хотелось, чтобы ты оказалась в числе его девушек. За этой ситуацией смешно наблюдать со стороны, но не тогда, когда в нее втянут кто-то из твоих друзей. Тем более, что в твоей истории остался один интересный вопрос. Что сейчас с этими женщинами? Не поняла. «Ты о ком?» «Две женщины, которые писали для него романы. Почему они молчат о своем авторстве? Они живы?» Я остановилась и оперлась на забор. Мне вдруг стало страшно, даже затошнило. «Вторую я знаю. Это племянница госпожи Итоо». Она уволилась и уехала. Но, думаю, с ней все в порядке, иначе я бы знала. Наверное. Но первое... Про нее мне ничего не известно. Погоди, давай посидим немного. Я присела на каменные ступеньки, ведущие в какую-то лавку. Кадзура сел рядом. Я с кем-то встретилась там сказала я, немного успокоившись. Кто-то пообещал показать ей дом на око. Она отправила Мурао телеграмму. Сейчас вспомню. Да. Уехала искать дом на око. Вечером мне его покажут. Приеду завтра. Похоже, что дом она не нашла. А потом кто-то пообещал показать его ей. Назначил встречу. И, судя по всему, поздно вечером раз она не рассчитывала успеть на вечерний поезд. Неважно, была это пятница или суббота. Я взглянула на небо. Гроза, казалось, обходила город стороной. «Съездим туда?» Кадзера посмотрел на меня с удивлением. «Ты же сказала, что не будешь продолжать расследование?» «Да, Мурао я так и сказала. Но это неправда». «Ничего писать для него я не буду. Но закончить это дело надо, потому что оно стало по-настоящему интересным само по себе, а не ради него. Видишь ли, один человек убит, другой пропал. Так что это давно уже не личное дело господина Мурао, как он, видимо, думает. Я хотел предложить это, но не стал. Поехали». Может, на велосипедах? Не думаю, что мы задержимся, но кто знает, успеем ли обратно на последний поезд. До Макумати около трех ри. Час туда, час обратно. И там, ну, часа два. Часам к шести-семи будем дома. Да, я поднялась. Поедем. Может, в местной гостинице нам скажут, с кем ушла Яя? Дома я быстро поприветствовала тетю, перехватила несколько сухофруктов с чаем и начала переодеваться в европейское платье. «Вы опять уходите?» — спросила тетя Кейка. «Да. А тебе нужно помочь с чем-то?» «Нет, просто хочу знать, где ты». Я вспомнила, что я и уехала в Мукомати и с тех пор не выходила на связь. Скорее всего, с ней что-то случилось. И если бы ее родные знали, где ее искать, то поехали бы за ней сразу. Поэтому я сказала. Да, мы с Кадзуро едем в Мукомати. Вернемся самое позднее, к 7 или 8 часам. Я вывела велосипед на улицу, где меня уже ждал Кадзура. И мы отправились в Мукомати. В Киото всегда можно было найти объезд по тихим улочкам, Проехать по городу достаточно быстро, чтобы не заскучать, но достаточно медленно, чтобы насладиться видами гор, лесов, облаков, деревень. Поэтому мы с Кадзура часто выбирались на прогулки в пригород. Вот только на озере Биво мы больше не были после той бомбардировки. Тот день все еще снился мне, хотя война закончилась целых семь лет назад. Но в последние дни меня все чаще посещало желание поехать туда. Убедиться, что там больше нет ничего страшного. Мы уезжали от дождя, и на юге города еще стояла хорошая погода. Дочь Наока что же с ней все-таки случилось? И как бы раздобыть фото обеих? И матери, и дочери? Вот что. Я ведь знаю Сента, где работала Наока. Хотя прошло уже больше десяти лет с тех пор, как она уехала из Киото. Там ведь еще могут работать люди, которые ее знали. И которые, может быть, скажут, куда она уехала. Ну а там будет проще. Ведь девочка наверняка где-то училась. Я вернулась мыслями ко вчерашнему разговору с женщинами. «Кадзура, почему ты единственный ребенок в семье?» Я задавала этот вопрос. Мама была совсем молода, когда я родился. Родители только поженились. Возможно, у них были бы еще дети, если бы не осознание того, что Япония вступает в череду войн и впереди ждут тяжелые времена, — ответил Кадзура. Но мне вчера рассказывали, что правительство, готовясь к войнам, как раз поширяло рождение большого количества детей. Да, и это разумно. Но это не означает, что каждая семья должна следовать таким указаниям, если это не совпадает с их личными планами. Ну а если большинство семей считают, что лишние рты не вписываются в их планы, все равно ли нужно следовать предписаниям правительства? Не унималась я. Если каждая семья будет поступать по-своему, государство придет в упадок. Точно так же, как если каждый солдат будет сам принимать решение, погибнет весь взвод. Или если каждый рабочий станет вытачивать детали так, как ему вздумается, в соседнем цехе не смогут собрать ни один станок. Если все начнут принимать решения вместо того, чтобы слушаться, будет плохо всем, понимаешь? Значит, те, кто поступал по-своему, вопреки предписаниям о рождении большого количества детей, были все-таки неправы? Можно поступать так, как тебе нужно, если публично поддерживаешь общую линию. Моя мама из многодетной семьи, и она всегда рассказывала об этом с гордостью. А во время и после войны они с родителями поддерживали приюты. Когда их спрашивали, почему у них самих только один ребенок, они говорили, что при моем рождении возникли проблемы и больше детей в семье не будет. Хотя это неправда. Просто у родителей были деньги и связи, чтобы делать операции безопасно и тайно. И если бы они открыто говорили, что каждая семья должна сама решать, сколько детей иметь, а не подчиняться государству, ты бы их осуждал? Ты не понимаешь. — рассердился Кадзур. — Чем больше людей хотя бы делают вид, что соблюдают законы, тем больше они соблюдаются на самом деле. На этом держится порядок в государстве. Плохие решения правительства не так губительны, как несоблюдение гражданами хороших решений. Я хотела спросить, неужели Кадзур сам верит в это все? Но тут мы подъехали к повороту, и он притормозил. Погоди-ка. Вон там железная дорога, правильно? Значит, нам туда. И станция какая-то там есть. Мы свернули по дороге под уклон. Действительно. Почти на пересечении ручья и железной дороги приютилось маленькое деревянное здание. Подъехав ближе, мы увидели табличку ⁇ Станция Мукомати ⁇ Как-то пусто здесь, сказала я. Вдалеке виднелись какие-то строения, видимо, деревни. Но поблизости не было никакого рюкана, в который мог бы сразу отправиться тот, кто прибыл на эту станцию. Кадзура оставил велосипед и зашел внутрь здания, чтобы спросить о рюкане. И там действительно его отправили в деревню. «Что ты так долго?» — спросила я, когда мы отправились дальше, к жилым домам. Узнавал, не может ли хозяйка этого Рюкана в Киото оказаться на око? Нет, не может. Я успел позвонить Хидео, пока ты там на станции ждала Мурао, и попросить его узнать о ней. Сейчас перезвонил ему. Хидео говорит, что лично ее не знает, но какая-то официантка из Эрики. Работала с ней вместе давным-давно лет 10 назад. Когда ей было 24 или 25, Приехала она вроде из Кумамото, уже с мужем и пятилетним сыном. То есть родила она его в 19 или 20, а на в то же время работала в Сента. И, кроме той, девочки, детей не рожала. Это могут засвидетельствовать все женщины, что ходили в Сента, то есть половина района. Полезный человек, этот Хидео. А я ведь его подозревала с этой рукописью. А про Яя ты ничего не спросил? Спросил на всякий случай, но сотрудник сказал, что ни вчера, ни позавчера не работал. Но сегодня, говорит, никакая незнакомая девушка вроде бы не уезжала. Только несколько жителей деревни, которые всегда ездят. Да уж, Медвежий угол, хотя вроде бы недалеко от Киота. Незнакомого человека сразу бы запомнили. «Вон там, смотри», — вдруг сказал Кадзура, указав на здание недалеко от станции. «То, что нужно?» «Да, похоже». Рюкан был еще старее, чем тот, что стоял напротив дома Мурао. И гораздо беднее. Но я подумала, что если его сохранят, через несколько лет он начнет приносить все больше и больше денег. Киото разрастётся» и туристический спрос на такие места будет огромен. Все вернется на свои места. Война забудется, сюда будут приезжать люди и радоваться тому, что сохранились такие старые дома. Может, будут приезжать и те, кто бомбил страну, но пощадил красоту Киота. Мы оставили велосипеды во дворе и зашли внутрь. «Здравствуйте», — сказала женщина за стойкой. «Моя фамилия Этикава. Этикава Каоми. Хотите остановиться у нас?» «Здравствуйте, госпожа Этикава. Мое имя Накадзима Кадзура. А это моя подруга. Арисима Эмилия. Мы из Киото». «Комнаты мы возьмем, может быть, вечером», — сказал Кадзура. «Наверное, я хотел, чтобы хозяйка не потеряла к нам интерес и продолжала считать гостями». Я вспомнила, как сама без конца хвалила еду в разговорах с госпожой Акаги и сдержала улыбку. «Мы приехали сюда, чтобы найти одну нашу знакомую. Скажите, не останавливалась ли у вас девушка по имени Танака Яе?» Хозяйка заколебалась. «Знаете, я не привыкла нарушать покой моих гостей». «Так она здесь?» — обрадовалась я. «В некотором роде, да». «Что это значит?» — спросил Кадзера. «Ох, ладно. Если бы это был обычный гость, я бы, конечно, ничего вам не сказала». Госпожа Танака приехала в пятницу вечером. Взяла самую дорогую комнату, расположилась там, отдохнула, поела, а потом спустилась сюда и стала спрашивать, не знаю ли, живет ли в Мукомате некая госпожа Адзава. «И что вы ответили?» Я держу этот трюкану уже 30 лет и почти всю жизнь прожила здесь, но потом переехала в Симамото. Дочка вышла туда замуж, вот я и перебралась поближе к ней, чтобы помогать с внуками. Поэтому почти всех жителей я знаю, но не тех, кто сюда переехал в последние 2-3 года. Я повспоминала, повспоминала, да и вспомнила, что вроде как если проехать на запад через реку, Примерно в 15 те отсюда есть несколько домов на отшибе, и там, кажется, женщина с такой фамилией купила дом в прошлом или позапрошлом году. Примечание: те японская мера длины, равная 109 метрам, место, которое указала хозяйка, соответственно, находилось примерно в полутора километрах от Рюкана. Я старалась сдерживать радость. Мы почти нашли на око. Кто знает, может быть, уже сегодня все выяснится. Не находится ли она в каком-то сговоре с Мурао, который просвечивал все более явно? Не она ли убила служанку в его доме? И не собирается ли она сделать то же и с ним самим? А главное, жива ли ее дочь? И участвует ли она во всей этой истории?